Переход пятый. Вершина. Облака и море. Размышления. Вечернее и не только. Как же стать выше обид? Перестать обижаться? Что поможет нам все воспринимать терпеливо, с благодарностью? Давайте продолжим разговор о способах избавления от обид. На этом этапе нас ожидают самые сложные, но в то же время самые действенные способы. Мы с вами уже рассмотрели разные варианты реакции на обиду, переваривания ее. Это дать выход гневу, перенаправить энергию в другое русло, отвлечься и забыть, и взглянуть на проблему с другой стороны. Особенно действенно бывает взглянуть на ситуацию глазами другого человека. Знаменитый американский консультант по вопросам управления, автор книги «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивен Кови в одной из своих книг приводит такой пример. «Однажды в городской трамвай вошел мужчина с четырьмя детьми. Дети принялись носиться по трамваю, вели себя чрезвычайно раскованно, Мужчина же сидел неподвижно, и люди принялись делать ему замечания. «Почему вы не следите за своими детьми? Что они себе позволяют?» Он объяснил, что только что умерла мать этих детей, его жена, и что он просто не знает, как реагировать на случившееся. В таком же стрессе находятся его дети. То, как они себя ведут, — это реакция на страшное событие и люди по-другому посмотрели на ситуацию, уже не было конфликта. Они поняли другого человека. Понимание. Это очень важно. После того, как мы поняли другого, мы перестаем жалеть себя, перестаем гневаться, перестаем бесконечно требовать справедливости по отношению к себе, любимому. Мы становимся способны сделать для других что-то хорошее. Замечаем, что кому-то плохо и готовы помогать. Перед тем, как лечь спать, очень хорошо пересмотреть свои ощущения, которые были днем, и попробовать их переварить. Как это происходит? Во-первых, нужна спокойная атмосфера. Можно включить музыку, зажечь свечу, создать комфортную ситуацию. подышать сделать несколько дыхательных упражнений, просто успокоиться и потом вспомнить самые яркие впечатления вашего дня, может быть, сложные ситуации, может быть, то, как кто-то несправедливо к вам отнесся. И когда вы будете вспоминать, произнесите такую формулу прощения. Человек, так же, как и я, стремится к счастью. Человек, так же, как и я, хочет избежать проблем. Он сталкивается с разочарованием, одиночеством и отчаянием. Человек, так же как и я, заботится о себе. Он проходит уроки жизни. Зачем это нужно? Мы обычно очень легко оправдываем себя. Вы понимаете, у меня тяжелая жизненная ситуация, у меня негативное влияние планет, у меня жена ушла, у меня дети невоспитанные. Но у других людей может быть еще более сложная жизненная ситуация еще более негативное влияние планет. И об этом нужно помнить. Есть еще один интересный способ переваривания впечатлений и обид. Он хорошо действует в том случае, если нам откровенно хамят Увы, такое бывает. Если кто-то меня называет дураком, я могу сказать себе, я же не дурак. Зачем я буду верить тому, что говорит этот человек? Ведь это же неправда. А если неправда, то зачем обижаться? То есть такая хитрая техника. Нам что-то говорят, пытаясь нас обидеть, но мы несерьезно относимся к сказанному, ведь они неправы. Однако этот метод довольно опасен. Я могу зациклиться на том, что я всегда прав, а окружающие всегда неправы. Чем больше я упорствую в этом сознании, тем болезненнее я воспринимаю ситуации, которые это сознание не поддерживают. Чем больше я, в кавычках, «всегда прав», тем больнее мне жить. Со всех сторон мне будет жизнь говорить «это не так». Поэтому такой метод нужно применять только в крайнем случае.